Глава 25. Обязанности. Очевидно, Цесами оправдала доверие, поскольку на следующий день ее снова отправили к четырехлетним дочкам Аки. Как ни странно, она не возражала. Двойняшки оказались восхитительно безудержными озорницами. Цесами любила таких детей, хотя, конечно, предпочла бы не иметь с сопляками дела вообще. Потрудившись с утра вместе с гусынями, Цесами вновь поспешила в северо-восточную часть поместья, на сей раз на тренировочный двор. По пути она быстро заглянула в одну из огромных кухонь. Она сунула голову в щель и переглянулась с человеком, которого искала. Затем вышла и подождала, пока поваренок не вышел наружу, шатаясь под тяжестью огромного ведра с мыльной водой. «Давай помогу», — сказала Цесами, придерживая дверь. «Премного благодарен», — ответил тот, подмигнув. Этот парень с ней любезничал. Что еще важнее, двумя пальцами он держал свернутый пергамент. Цесами быстро его спрятала и сунула парню в карман рубахи медный лян. Работая с гусынями, она могла видеться с людьми в самых разных уголках поместья. Цесами подождала, пока не оказалась одна в подземном коридоре, прежде чем развернуть записку. Никаких секретов там не было, но не стоило щеголять грамотностью перед прочей прислугой. Изучив содержимое, Цесами усмехнулась. Теперь она знала, какую взятку старший повар заплатил слесарям, чтобы вне очереди добиться починки водопроводных труб. Это полезное знание можно было использовать для шантажа. Цесами добралась до тренировочного дворика ближе к полудню и, не сходя с дорожки для слуг, прошла мимо компании мужчин и мальчиков, которые размахивали мечами, запускали змеев, дрались, открытой ладонью, не кулаком, и пускали стрелы в летающих змеев. Стреляли мальчишки ужасно. Еще две компании ребят играли в осаду. Большинство детей в возрасте от 8 до 12 поражали своей бестолковостью. Цесами не сомневалась, что из них вырастут бесполезные взрослые, чего и ждать от высшей знати. Положение еще усугублялось, когда аристократам действительно приходилось что-то делать. Она окинула взглядом нескольких упражнявшихся вельмож. Это сплошь были статные молодые люди в дорогих нарядах и легких доспехах. Они размахивали мечами и копьями, которые, судя по всему, никогда не пачкались. Их умения отнюдь не соответствовали написанному на лицах высокомерию. Цесами могла бы перебить всю компанию, не размазав белила на лице. «Кики!» — завопили две кровожадные соплячки. Близнецы бросились к ней и обхватили за ноги. «Госпожа Океана, госпожа Акия», — сказала Цесами, гладя их по голове, как бродячих собачонок. «Вы по мне скучали? Ты выпьешь с нами чаю?» Пескляво спросила Акия. Ты обещала, что мы убьем дракона, сказала Океана, пронзая воздух своим игрушечным мечом настолько грозно, насколько это возможно для четырехлетки. Цесами огляделась, чтобы убедиться, что за ними никто не наблюдает, и присела. Послушай-ка, вот твой большой палец. Если будешь его оттопыривать, ушибешься, когда нанесешь удар. А еще ты слишком слабо сжимаешь рукоять. Ну-ка, обхвати ее покрепче. Вот так. Она показала, как правильно, и нанесла рукой девочки несколько ударов. «Так лучше, госпожа». Океана улыбалась до ушей. «Ты лучшая подружка в мире, Кики!» «Я знаю». Так и прошел день. Цесами тыкала мечом в деревья вместе с океаной, собирала цветы с окией, убивала драконов, разыгрывала в лицах историю из приключений бога обезьян и даже попила настоящего горячего чаю на кукольном пикнике. Акия обожгла язык, а Океана опрокинула чай на свое красивое шелковое платье. Затем обе всерьез поссорились и вцепились друг другу в волосы, споря, кто такая Цесами, кошка или собака, и кому она принадлежит. После этого Цесами отвела их пострелять из лука, а затем на детский урок боевых искусств. Обе изучали стиль, известный как далекий кулак, типичная гиянская техника, красивая, элегантная, по большому счету бесполезная к тому времени, когда орава детей господина Аки отправилась отдыхать после долгого дня, проведенного на тренировочном дворе, Цесами измучилась так, как будто целую ночь простояла на стрёме. Девчонки были те еще разбойницы и много раз испытывали ее ограниченное терпение, но Цесами невольно признавала, что они ей нравились. Уже настали сумерки, когда она, наконец, освободилась. Цесами собиралась вернуться в башню прислуги, когда поняла, что совсем неподалеку находится то место, которому в качестве тренировочного чучела был прикомандирован Саик. Она обошла двор и обнаружила своего оруженосца, который чистил оружие сидя возле колоды с водой неподалеку от ворот ведущих к княжескому дворцу. Саик увидел цесами и помахал ей маленькой тупой саблей. Командир кики поправила та как у тебя дела Саик пожал плечами Учу молодого господина Янсо драться парными саблями. Вчера он сказал, что я его лучший друг. Представляешь, будущий князь Гияня сказал мне, что я его лучший друг. Я. Я доверенное лицо государя. Цесами фыркнула. Мальчишке 6 лет. Не пытайся добиться через него влияния. Кроме того, Янцо просто глуп. На прошлой неделе он называл своим лучшим другом ручную черепашку. Посмотрим. Однажды он станет князем, а я его советником. И тогда ты будешь валяться у меня в ногах, Цесами. «Конечно, цыпа, конечно. Только учти, что все мужчины, приближенные ко двору, — евнухи». У Саика глаза полезли на лоб. Он выпрямился. «Правда?» «Князь не потерпит такого красивого цыпу в присутствии своих жен и любовниц. Он непременно велит отрезать тебе яйца. Что важнее, мужское достоинство или власть?» Цесами казалось, что это простой вопрос, но Саик явно засомневался. Она постучала его мыском ноги по лодыжке. «Слушай, ты ведь не спал с Шинцы? Саик как будто оскорбился. «Она простолюдинка. У нее крестьянское лицо, крестьянские руки и крестьянские ляжки. По-моему, она милая. Я бы переспала с ней и бросила ее на следующий день. Для простолюдинки, может быть, и милая. Похоже, Саика давно не ставили на место. Цесами с особым наслаждением выбивала из него аристократические замашки. Она вновь легонько пнула парня в голень. Ты теперь тоже не такая уж большая шишка цыпа. Шинцы, славная девушка. Ну и спи с ней сама, сказал он, пожимая плечами. Я, конечно, могу, если надо. Цисами пнула его посильнее. Ладно, ладно, огрызнулся Саик. Я пересплю с ней, если ты настаиваешь, но жениться не буду. На сей раз Цысами легнула его так, что он повалился на бок. Нет! Она беременна тупица, и я подумала, что может быть от тебя. Нет. «Вряд ли», — Саик сел и задумался. «Скорее, от кого-нибудь из молодых господ. Хочешь, чтобы я выяснил?» Цесами обожала мелкие драмы, но ей было некогда. «Позже. Как там дела у других?» Остальные обычно делились с оруженосцем тем, что не решились бы сказать Цесами лично. А Саик был только рад поболтать. Держать язык за зубами он не умел. Саик пожал плечами. «Катиуне повезло больше всех. Она там развлекается». Ее отряд недавно подавил забастовку на ткацкой фабрике. А, так это была она. Мила, а Бурандин? Он изображает неодушевленные предметы во время представлений. Его выгонят за ворота, если он не обнаружит хоть проблеска таланта. Саик оторвался от доспеха, который оттирал тряпкой. Есть вести от клиентки? Цесами покачала головой. Нет, уже давно. Мы с ней внезапно встретились на рыбном рынке, когда старший повар из второго дворца велел мне купить свежих омаров. Она отругала меня за то, что я не получила место ближе к князю. Цесами поморщилась. Кажется, эта баба не понимает, сколько нужно лет, чтобы войти в личную обслугу. Чего она хотела? Карту поместья. Цесами скорчила рожу. Мне пришлось отработать несколько дополнительных смен судомойкой, чтобы подкупить подмастерье картографа двумя корзинками жареного мяса. Я послала карту в посольство и с тех пор не получала оттуда вестей. Саик отложил очищенный наплечник, вздохнул и взял латную юбку. Цесами потянула носом. «У твоего молодого господина по-прежнему не лады с желудком? Он писается от страха каждый раз, когда на него замахнешься. Сомневаюсь, что ты надолго останешься его лучшим другом». Саик отложил доспехи и привалился к стене. «Не беспокойся. Я говорю с ними на одном языке. И нравлюсь старшей дочери Янцо. Представь, как она удивится, когда узнает, что я тоже вельможа». Отлично, из вас выйдет пара», — согласилась Цесами. «Пара Олухов. Но не советую с ней спать. Янцо с тебя шкуру сдерет, если узнает, что его дочь взяла в любовники слугу. Ее он тоже лучше убьет, чем отдаст за младшего сына генерала Скорпиона. Кроме того, сейчас ты всего-навсего оруженосец, а не знатный Цыпа. Ясно? Когда-нибудь я отблагодарю тебя за то, что ты сделала меня своим оруженосцем. Я тебя убью». Цесами вознаградила его улыбкой. «Если ученик не пытается убить своего наставника, значит, наставник плох». Она вежливо поклонилась. «Мой клинок к твоим услугам, большой и страшный цыпа. А теперь послушай. Твоя задача — подобраться поближе к детям князя и добиться доступа во дворец». Она встала. «Мне пора. Если увидишь Катиуне, передай, чтобы она попридержала коней. Солдаты освобождены от штрафа за убийство, а охрана — нет. Я не намерена истощать наш кошелек из-за ее развлечений». — Ладно, командир, — ответил Саик. — А что будет потом, когда я проберусь во дворец? — Тогда и узнаешь. Цесами поспешила прочь к туннелю для слуг. Вчера, когда она вернулась в башню, суп уже давно съели. Цесами упросила повара отложить для нее несколько маленьких булочек на сегодня. Сначала повар сердито скрестил руки на груди и фыркнул, а потом подмигнул. — Я оставлю для тебя миску на дальнем столе. — Спасибо, дядюшка, — с глубоким поклоном сказала Цесами. Иногда вежливость окупалась, особенно если убить было нельзя. Пока что. На краю тренировочного двора путь ей преградил один из стражей. Компаньонка Кики? Она с досадой поклонилась. Да. Он указал в противоположную сторону. Смотрительница поместья тебя зовет. Цесами вновь поклонилась и заспешила к оружейному складу на заднем дворе. Что Хари от нее хотела? Может, она случайно выбранилась в присутствии девчонок этих маленьких избалованных ябит хари разговаривала с няньками когда цесами вошла в комнату все шестеро тут же замолчали цесами поклонилась и вышла закрыв за собой дверь она ждала снаружи целую вечность пока хари и эти чванные няньки болтали цесами было тревожно повар запирал кухню около полуночи а значит никаких булочек она начала злиться В конце концов, после нескончаемого ожидания няньки одна за другой вышли. По пути они удостоили ее кратким приветствием. С ними цесами всегда вела себя очень вежливо. Если никто не сочтет тебя способной на преступление, убийство сойдет тебе с рук. Этому их учили в тренировочной школе. Наконец показалась Хари. Она бросила на цесами беглый взгляд: Идем, дитя. Она вышла во двор и направилась за ворота: Ты закончила свои обязанности на сегодня, дитя? Эта женщина задавала вопросы утвердительным тоном. Чем я могу служить вам, смотрительница? Спросила Цесами и поклонилась изящно и уверенно, смиренно, но в то же время нераболепно. Угадав правильную линию поведения, она тщательно ее придерживалась. Хари терпеть не могла подлиз. лис. Цесами спрятала руки в просторные рукава и зашагала сбоку от смотрительницы ровно в двух шагах сбоку и одном позади, как ее учили. Тень убийца должна уметь подстраиваться. Новенькая девушка, начала Хари, когда они покинули тренировочный двор и направились по извилистой дорожке, ведущей через Ониксовый сад для размышлений. Та, которая представлена для уборки в покоях наложниц. Как-то мою зовут? Порла. Неужели смотрительница этого не знала? Как она справляется? Цесами задумалась. Какой ответ хотела получить Хари? Наверняка это было испытание. Что перевесит? Чувство локтя или преданность хозяевам? Она нравится людям и усердно трудится. Две неправды. Она едва справляется со своими обязанностями и привлекает к себе лишнее внимание, поправила Хари. Твоя верность принадлежит князю, его семье и поместью. Понимаешь? Впрочем, преданность подружки похвальна. Приятно знать, что ты не готова топтать товарок. Цесами отпустила голову, отчасти чтобы скрыть усмешку. Это действительно было испытание, и смотрительница ждала неправильного ответа. В конце концов, если от человека нельзя ждать даже мелкой любезности в отношении друзей, разве можно доверить ему что-то важное?» Какого ответа от нее ждали теперь? Цесами решила, что нужно проявить профессиональное смирение. Она начала опускаться на колени. «Некогда, девочка», — резко сказала Хари, «Я хочу, чтобы ты научила Порлу уму-разуму. Она не справляется. Наложницы чуют кровь и точат когти, а Порла — лакомый кусочек». Вскоре у меня, может быть, не останется выбора, кроме как ее выгнать. Сходи с ней в следующий раз. Покажи, как иметь дело с этими стервозами. Хорошо, смотрительница. Что ты не доносится это хорошо, лишь бы ты помнила, кому принадлежит твоя верность. К тому времени они добрались до туннеля для слуг. Хари подождала, пока цесами первый сбежит по ступенькам, возьмет фонарь и откроет дверь. В вечерней тишине их шаги звонко простучали по настилу, а затем стали отдаваться эхом в низком и узком коридоре. Высокой смотрительнице пришлось пригнуться, чтобы не задевать головой а потолок. И почему она такая худая и высокая? Они прошли примерно полпути, когда смотрительница остановилась и взглянула на Цесами. «Что ты здесь делаешь, Кики? Ты с нами недавно, меньше цикла, но мне ясно, что ты не служанка и не компаньонка». Сохраняя спокойствие, Цесами присмотрелась к тонкой, как тростинка шеи Хари. Туннель был идеальным местом преступления. Никаких лишних глаз, никаких укромных уголков для случайного свидетеля. Сильно ударить в грудь, чтобы ошеломить, но не оставить синяков. Затем быстро стукнуть о каменную стену, чтобы череп выглядел проломленным при падении. Все подумают, что у смотрительницы случился разрыв сердца, а городские власти не станут тщательно расследовать гибель служанки. Я проверила твой договор. Сомневаюсь, что ты на самом деле из маленькой шулайнской деревушки. Для деревенской простушки ты слишком способна и умна. Ты не только грамотна. Ты умеешь читать и пером владеешь не как простолюдинка. Так в чем же дело? Что ты тут делаешь?» Цесами шагнула к ней. Один быстрый удар в грудь, чтобы остановить сердце. Харри подняла руки, но вовсе не потому, что пыталась защититься. «Не надо, не говори». Наверное, сбежала от жестокого мужа или нежеланного жениха. Судя по твоему воспитанию, да. Неважно. Ты слишком умна, чтобы оставаться компаньонкой. Ты быстро учишься и легко заводишь друзей. Ты сама вызываешься на работу. Когда я даю тебе поручение, ты выполняешь его безупречно и не злословишь о прочих слугах». Цесами с трудом подавила смешок. Хари этого не заметила. «Ты почтительно со старшими, а младшие смотрят на тебя с уважением». Ты умеешь держать язык за зубами, твоя речь благоразумна, а внимание к мелочам искренне. Младшей дочери господина Аки кажется от тебя в восторге, а нянька уже ходатайствовала о твоем переводе. В обмен она предложила мне сарай рядом с башней для слуг. Это было соблазнительно, но я, конечно, отказалась. Я вижу в тебе большую силу. Хочешь ли ты подняться до облаков, Кики, или вечно барахтаться в грязи? Как, по-твоему, ты могла бы стать той, кто заправляет слугами? Это звучало не очень-то притягательно. Цесами не знала, куда клонит Хари, она попыталась выиграть время. Я никогда и не надеялась достигнуть таких высот смотрительница. Это скромный, но достойный уважения труд. Только на службе у великого князя ты обеспечишь себе безбедное и надежное будущее. Может быть, однажды, если будешь усердно учиться и заведешь нужные связи, ты займешь мое место. Что скажешь? Какого ответа ждала Хари? Цесами поклонилась. Это была бы великая честь для меня, смотрительница». Хари кивнула. «Очень хорошо. Управляющий Акиньяма просил о твоих услугах в течение следующего месяца. Я с ним договорилась. И прямо со следующей недели, по вечерам, ты также начнешь учиться управлению поместьем и ведению счетов». «Каждый вечер?» — выпалила Цесами. Она и не думала, что повышение принесет ей еще больше работы и... учёбы. Она надеялась совсем на другое, Но было уже слишком поздно. «Вы вгоняете меня в краску своими великодушными словами, смотрительница. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши надежды». Харри усмехнулась. «Не думай, что я не знаю, как ты бегаешь и добываешь сведения, Кики. Я на твоем месте была бы осторожна, девочка. Ты скоро поймешь, что важнее всего для успеха — связи. Пора заводить друзей». «Я дружу со всеми», — немедленно ответила Цесами. Смотрительница помолчала, прежде чем произнести. Правильных друзей. Что это значит? Скоро узнаешь. Ты входишь в большую игру. Они достигли конца туннеля и поднялись по короткой лестнице. Харри вышла первой. Она повернулась и взглянула на цесами. Раз уж теперь ты учишься управлять, хорошенько подумай, стоит ли обвинять влиятельных слесарей в подкупности? Это было бы ужасной ошибкой. Еще хуже, впрочем, прогневить влиятельных поваров. Ведь именно они готовят тебе еду. Компаньонка Кики. Поздравляю с повышением до дворцовой служанки. Не подведи меня. Смотрительница повернулась и исчезла, оставив Цесами стоять на дорожке, ошеломленную с открытым ртом. Не понимаю, меня повысили или наказали? Похоже, и то и другое. Вот хитрая старая львица. На руке у нее появилась надпись. Цесами завернула рукав и взглянула на тонкие царапины, поочередно возникающие на предплечье. Это был грубый, но четкий почерк Бурандина. Сунри приехала.